Глава 24. Естественная история селенитов. Послания Кейвера, начиная с шестого и кончая шестнадцатым, большей частью так отрывисты и так переполнены повторениями, что из них трудно составить последовательный рассказ. Конечно, они будут полностью даны в научном отчёте, но здесь можно ограничиться извлечениями и ссылками, так же как и в предыдущей главе. Мы подвергли каждое слово самой строгой критике, и мои воспоминания и впечатления помогли мне разобраться в непонятном. Естественно, что нас, как живых существ, интересовало больше странное общество лунных насекомых, среди которых жил в качестве почётного гостя человек, чем физические условия их мира. Я уже сообщал, кажется, что селениты, которых я видел, напоминали человека вертикальным положением тела и четырьмя конечностями. По строению же головы и конечностей походили на насекомых. Я, кроме того, упомянул, что вследствие сравнительно небольшой силы тяготения на Луне тела их хрупки и мягки. Всё это подтверждает также Гейвер. Он называет их животными, хотя, конечно, они не подходят ни под одно подразделение в классификации земных существ.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 Селениты также отличались большим разнообразием форм. Конечно, они не только значительно превосходят муравьёв ростом, но даже, по мнению Кейвера, по своему уму, нравственностью и социальной мудрости стоят гораздо выше людей. У муравьёв 4 или 5 разных форм. У селенитов же их очень много. Я указывал уже на различия. Селениты, которых я видел, были очень различны. По моим наблюдениям, различия в росте и соотношениях частей у вселенитов были не меньше, чем между человеческими расами. Но замеченное мною в районе наружной коры различие — ничто в сравнении с теми огромными различиями, о которых говорит Кейвор. По-видимому, вселенит и окраин, те, которых я видел, почти одних профессий — это пастухи, резники, мясники и так далее. Но внутри Луны, чего я тогда не знал, есть другие виды селенитов, отличающиеся от первого ростом, соотношением частей, силой и наружным видом. Тем не менее, они все принадлежат к одному роду и, несмотря на все свои различия, сходны по родовым признакам. Луна является как бы огромным муравейником, но вместо 4 или 5 сортов муравьёв там имеется несколько сотов различных сортов селенитов. с промежуточными переходными формами. Кажется, Кейвер заметил это очень скоро. Из его рассказов я заключаю, что он передан был пастухами лунных стад в руки других селенитов, которые обладают более широкими черепами, головами и более короткими ногами. Поняв, что он откажется последовадовать за ними даже под угрозой копий, они перешли с ним по узкому как доска мостику, вроде того, на который я отказался ступить, и спустили его вниз. в область мрака на чём-то, что сначала показалось ему похожим на лифт, но это оказался балон, который, конечно, был не видим в темноте. Очевидно, то, что я принял за перекидной мостик в пустоту, в действительности было ступеньками к шару. Кейвер спустился вниз в более освещённые пещеры. Сначала спускались в тишине, если не считать писка селенитов, а потом среди гама и гула Освоившись с темнотой, Кевор стал понемногу различать окружающее. Представьте себе огромное цилиндрическое пространство, говорит Кевор в своём седьмом сообщении. Быть может, четверть мили в диаметре. Сначала очень тускло освещённое, а потом всё более и более спускающееся вниз в голубую светящуюся глубину. Представьте себе колодец с винтовой лестницей или же глубокую шахту лифта, в которую вам приходилось заглянуть Всё это увеличенное в 100 раз рассматриваем в голубое стекло. Представьте себе, что вы смотрите вниз, что вы чувствуете необычайную лёгкость в теле и не испытываете головокружения, как на земле, и вы поймёте моё первое впечатление. Вообразите широкую галерею вокруг шахты в виде спирали, такой крутой, что подъём на ней на земле был бы невозможен, с низенькими перилами на краю бездны, исчезающими вдали на расстоянии нескольких миль от начала. Когда я взглянул вверх, то увидел почти то же самое. Точно я глядел в высокий конус. В шахте дул ветер сверху вниз. С поверхности луны доносилось все слабее и слабее мычание лунных стад, которых загоняли после дневной пастьбы. А вверху и внизу по винтовым галереям рассеяны были многочисленные лунные обитатели. Бледные, фосфорические существа, поглядывающие на нас или чем-то занятые. «Либо мне пригрезилось...» Либо на самом деле вместе с ледяным ветром упала снежинка. А затем, падая подобно снежинке, быстро пролетела к центральным частям луны какая-то фигурка. Маленькая, человекообразная насекомой на парашюте. Сидевший возле меня большого головы селенит, видя, что я двигаю головой, точно вижу что-то, протянул вперёд свой хоботок, руку и указал на видневшийся очень далеко внизу выступ. небольшую площадку, висевшую в пустоте. Она летела вверх к нам. Скорость спуска быстро уменьшалась. Через несколько мгновений мы очутились рядом с ней и остановились. Брошенный с шара канат был схвачен, и я очутился внизу на площадке среди большой толпы селенитов, проталкивавшихся вперед, чтобы увидеть меня. Это была удивительная толпа. Я поразился, как различные эти обитатели Луны. казалось, что в этой суетящейся толпе нельзя найти двух сходных между собой существ. Они различались по форме, по размерам, они представляли самые разнообразные вариации общего типа селенитов. Некоторые были очень высокие, другие же сновали между ног своих братьев. Все они казались каким-то гротескным, уродливой карикатурой на человека. У каждого из них что-нибудь было гипертрофировано до уродства. У одного большая правая передняя конечность, похожая на огромную муравьиную лапу, у другого ноги точно ходули, у третьего нос, вытянутый хоботом, и это делало его похожим на человека, если бы не зияющий рот. Форма головы пастухов Лунных Стад насекомоподобная, хотя без челюстей и усиков. То же было очень различно: то широкая и низкая, то узкая и высокая.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 жидкие существа, служившие как бы основанием для больших трубообразных расширений нижней части лицевой маски. Мне показалось очень странным, что двое или трое из этих волшебных обитателей подземного мира, мира, защищённого огромными пластами от действия солнца или дождя, держали в своих щупальцах в руках зонтики, настоящие земные зонтики. Потом я вспомнил о виденном мною парашюте в шахте. Эти алюминные жители вели себя так же, как человеческая толпа. Они толкались и напирали друг на друга, карабкались друг на друга, чтобы и взглянуть на меня. С каждой минутой число их увеличивалось, и они всё энергичнее напирали на диски моих стражей. Кейвор не объясняет, что он подразумевает под словом диски. Новые призраки выплывали из мрака и поражали меня своим видом. Скоро меня посадили на носилки, которые поднялись сильные носильщики и понесли среди полумрака через толпу к отведенным мне на луне апартаментам. Мимо меня мелькали глаза, лица, маски. Слышался шелест кожи, похожий на шелест крыльев жука, блеяние и, похожее на треск кузнечиков, щебетание селинитов. По-видимому, Кейвера поместили в шестиугольном помещении, где он оставался в течение некоторого времени в заперти. Впоследствии ему была предоставлена некоторая свобода, почти такая же, какую пользуются люди в цивилизованном городе на земле. По-видимому, то таинственное существо, которое является правителем и властелином луны, назначило двух селенитов с широкими головами для того, чтобы охранять и изучать Кейвора и попытаться заговорить с ним. Невероятно, но эти два фантастических насекомых Эти существа из другого мира вскоре стали сообщаться с Кейвером при помощи человеческой речи. Кейвер называет их именами Фи-У и Тзи-Пуф. Фи-У был около пяти футов ростом, с маленькими тонкими ножками, 18 дюймов и небольшими ступнями, как у всех селенитов. На этих ножках покоилось маленькое тело. трепетавшие при каждом ударе сердечного пульса. У него были длинные, мягкие, многосуставные руки со щупальцами на конце, шея, состоявшая, как обыкновенно у селенитов, из нескольких суставов, но очень короткая и толстая. Его голова, говорит Кейвер, очевидно намекая на какое-то предыдущее, недошедшее до нас описание, обычного лунного типа, но странно вида изменённая. Зияющий рот необыкновенно мал и свисает вниз. Лицевая маска состоит почти из одного широкого плоского носа. По каждой стороне по маленькому глазу. Голова представляет огромный шар вместо шероховатого кожистого покрова, как у пастухов лунных стад. На лице его тонкая мембрана, через которую можно наблюдать все движения пульсирующего мозга. Это существо с уродливо гипертрофированным мозгом на теле карлика. В другом месте Кейвер находится, что сзади он похож на Атланта, поддерживающего мир. Цизип, пуф, кажется, тоже походил на Фиву, но у него было очень длинное лицо и приязно выраженные гипертрофии мозга. Его голова была не круглая, а грушеобразная, узким концом вниз. К услугам Кейвера были предоставлены носильщики, кривобокие существа с огромными плечами, Паукообразные привратники и скрюченный прислужник. Метод, с какими фи-у-и-дзи-пуф приступили к разрешению проблемы языка, был очень остроумен. Они вошли в шестиугольную клетку кейверу и начали подражать каждому его звуку, даже кашлю. Он, по-видимому, очень быстро понял, что они хотят, и начал повторять им слова и называть предметы. Вероятно, процедура была одна и та же. Фи-У слушал, а потом, в свою очередь, указывал на предмет и повторял услышанное слово. Первое слово, которым он овладел, было слово «мен» — «человек». Второе — «муни» — «лунянин», которое Кейвер употребил вместо слова «селенит» для обозначения лунной расы. Уловив нужное слово, Фи-У повторял его «цзипуф», который запоминал без ошибки. Они заучили в первый урок сотню английских имён существительных. Затем они, по-видимому, привели с собой художника, и тот помогал им рисунками и диаграммами, в сравнении с которыми рисунки Кейвера казались весьма несовершенными. Это было, говорит Кейвер, существо с очень подвижной рукой и строгим взглядом, и рисовал он с невероятной быстротой. Из одиннадцатого сообщения, без сомнения, мы уловили только отрывок. Высказав несколько отрывочных мыслей, Кейвер продолжает. Подробное изложение наших бесед интересно только для лингвистов, и отвлекал бы меня в сторону. Кроме того, я сомневаюсь, чтобы мне удалось описать все те способы, к которым мы прибегали, чтобы понять друг друга. Потом пришли к глаголам, по крайней мере, к тем, которые я мог выразить рисунками. Некоторые прилагательные оказались лёгкими для понимания, но зато, когда мы дошли до отвлечённых имён существительных, до предлогов, до тех обычных оборотов речи, при помощи которых столь многое выражается на земле, я почувствовал себя так, точно нырял в пробковом костюме. И действительно, эти трудности казались мне непреодолимыми, пока наконец на четвёртый урок не явился четвёртый помощник, существо с огромной, похожей на футбольный мяч головой, мозг которого был приспособлен распутывать сложные аналогии. Он вошел с видом рассеянного человека и споткнулся о стул. В случае затруднения Фи-У и Цзи-Пуф прибегали к самым странным приемам, чтобы обратить внимание этого эксперта. Они кричали, били его, кололи, пока, наконец, вопрос не доходил до его сознания. Но зато потом он соображал удивительно быстро. Когда являлась необходимость в мышлении, превосходящем недюжинный разум Фи-У, то прибегали к помощи этого длинноголового селенита, который неизменно передавал своё заключение ЦЗ Пф с тем, чтобы последний сохранил его в своей памяти. Таким образом, мы продвигались вперёд. Прошло, как будто много времени, на самом же деле всего несколько дней, и я начал объясняться с этими лунными насекомыми. Конечно, вначале это было очень скучное, приводившее в отчаяние собеседование, но незаметно установилось взаимное понимание. Я научился быть терпеливым. Беседу всегда вел Фи-У. Он часто издавал звук вроде «м-м-м-м», повторял одни и те же выражения вроде «так сказать», «разумеется». Вот вам образчик его беседы. Представьте, что он характеризует своего товарища-художника. «М-м-м-м! Он, так сказать, рисовать. Пить мало, есть мало, рисовать, любить рисовать». больше ничего. Ненавидеть всех, кто не рисовать. Ненавидеть всех, кто рисовать лучше. Ненавидеть всех, кто не хотеть весь мир рисовать. Гневный. Ух. Всё ничего не значит, только рисовать и, разумеется, поняли, он рисовать. Странно, не правда ли? Он в сторону Ди пуф. Может вспоминать слова. вспоминать удивительно больше, чем другой. Мыслить нет, рисовать нет, только вспоминать, рассказывать. Тут он обратился к помощи своего талантливого помощника, не находя нужного слова. Истории все раз слышать, всегда рассказывать. Это изумительно похоже на сон. Слышать, как в ночном мраке эти необычайные существа к их нечеловеческому образу нельзя даже привыкнуть. Безпрестанно свиствывает какое-то подобие человеческой речи, задают мне вопросы, отвечают. Я точно попадаю в басню, где муравей и кузнечик разговаривают между собой, о пчела их судит. По мере успеха этих лингвистических упражнений положение Кеевра улучшилось. Первые страхи и недоверие, вызванные нашим столкновением, рассказывает он, стали постепенно проходить. они стали считать меня разумным существом. Я теперь могу уходить и приходить куда мне угодно, меня ограничивать лишь в моих собственных интересах. Таким образом, я смог соорудить этот аппарат, а потом, благодаря счастливой находке среди материалов, разбросанных в этом колоссальном складе-погребе, я попытался послать на Землю свои сообщения. До сих пор не было сделано ни малейшей попытки помешать мне в этом, хотя я сказал «фи-у», что «сигнализирую Земле». Вы говорите другим?" спросил он меня. "Да, другим," подтвердил я. "Другим?" повторил он. "О, да, людям," и я продолжал посылать свои сообщения. Кейверби беспрерывно дополнял свои прежние рассказы о селенитах, как только прибавлялись новые факты, виды изменявшие прежние выводы. В виду этого ниже следующая цитата даны с известной осторожностью. Они извлечены из девятого, тринадцатого и шестнадцатого посланий и, несмотря на неопределённости и отрывистость, дают настолько полную картину социальной жизни этой странной расы, что вряд ли человечество может надеяться получить более точные сведения в течение ближайших поколений. На Луне, сообщает Кейвер, каждый гражданин знает своё место. Он прикреплен к этому месту и, благодаря искусственной тренировке и воспитанию, а также операции, в конце концов так хорошо приспособляется к нему, что для всего другого у него нет ни мыслей, ни органов. «Для чего ему знать другое?» — спросил бы Фи-У. «Если, например, селенид предназначен стать математиком, то его воспитывают для этой цели». В нём подавляют всякую зарождающуюся склонность к другим наукам и развивают его математические способности с небыкновенной психологической ловкостью. Его мозг растёт или, по крайней мере, растут математические способности его мозга, всё же остальное культивируется лишь постольку, поскольку это необходимо для главного. По результате что остаётся у него, если не считать отдыха и еды? Вся его радость в упражнении и развитии своей исключительной способности. Он интересуется только практическим приложением этой способности. Его единственное общество товарищи по специальности. Его мозг непрерывно растёт, по крайней мере, те части, которые нужны для математических способностей. Они всё больше и больше набухают и как бы высасывают все жизненные соки и силу из остального организма. Его члены съёживаются, его сердце и пищеварительные органы уменьшаются.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 Селенит, предназначенный для деятельности пастуха, в самых ранних лет приучается думать о лунных стадах, учится обращаться с ними. Его тренируют таким образом, чтобы сделать его сухим и подвижным. Его глаза затвердевают, образуя непроницаемую роговую оболочку и, приобретая разрез, свойственный так называемому лунному зрению, он не принимает почти никакого участия в том, что происходит в глубине луны. Он смотрит на всех других селенитов, не занятых, подобно ему лунными стадами, с равнодушием, насмешкой или враждебностью. Его мысль сосредоточена на отыскании пастбищ для лунных стад, а весь язык состоит из пастушеских терминов. Но он любит свою работу и с радостью выполняет свое назначение. Так же и во всем остальном у селенитов. Каждый из них как бы является совершенной единицей в лунном механизме. Большие головы существа, занятые умственной работой, образуют как бы аристократию в этом странном обществе. И выше всех наверху лунной иерархии, как гигантский ганглий, стоит великий лунарий, которому я должен скоро представиться. Неограниченное развитие ума у селенитов и интеллигентного класса возможно вследствие отсутствия в их строения костного черепа, черепной коробки. которое ограничивает человеческий мозг, не позволяя ему развиваться больше определенного размера. Умственная аристократия распадается на три главных класса, сильно отличающихся друг от друга по влиянию и почету. Администраторы, к числу которых принадлежит Фи-У, селеницы с большой инициативой и гибкостью ума. Каждый из них наблюдает за определенным кубическим участком лунного муравейника. Эксперты, вроде нашего мыслителя с футбольной головой, привычные к производству некоторых специальных операций, и учёные, которые являются хранителями всяких знаний. К этому последнему классу принадлежит Цзипуф, первый лунный профессор земных языков. Что касается последнего класса, то любопытно отметить одну маленькую особенность, а именно, что неограниченный рост лунного мозга сделал лишним Изобретение всех тех механических вспомогательных средств для умственной работы, к которым прибегает человек. Нет ни книг, ни отчётов, ни библиотек, ни надписей. Всё знание хранится в мозгах, подобно тому, как медоносные муравьи Техаса складывают мёд в своих обширных желудках. Роль Семерсетского и Британского музеев играют учреждения коллекции живых мозгов. Отмечу, что администраторы Менее специализированные, большей частью проявляют очень живой интерес ко мне при встречах. Они отходят с дороги, смотрят на меня и предлагают вопросы, на которые отвечает Фи-У. Они передвигаются с целой свитой носильщиков, помощников, глашатаев, парашютоносцев и так далее. Очень странная процессия. Эксперты же почти игнорируют меня, как и всех других, или же замечают меня... Для того только, чтобы продемонстрировать передо мной своё искусство. Учёные погружены в какое-то непроницаемое, апоплексическое состояние самодовольства, из которого их способно пробудить лишь отрицание их учёности. Обыкновенно их водят провожатые, часто в их свете встречаются маленькие деятельные создания, очевидно, самки. Я склонен думать, что это их жёны.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 Спереди и сзади шли носильщики и какие-то странные с трубообразными лицами глашатаи, выкрикивающие о заслугах учёного. Я уже упоминала в свитах, которые сопровождают большую часть людей интеллигентного класса это телохранителей, носильщики, вообще щупальца и мускулы, замещающие недостающие примитивные физические способности этих гипертрофированных умов. Насильщики почти всегда сопровождают их. Среди них попадаются быстроногие курьеры с паукообразными ногами, парашютоносцы и глашатаи, способные разбудить своим криком мёртвого. Вне влияния контролирующего ума учёных хозяев эти подчинённые столь же инертны и беспомощны, как зонтики в стойке. Они живут только приказами, которым должны повиноваться, и обязанностями, которые должны выполнять.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 с звучащими как колокол механизмами, обладают сильно развитыми слуховыми органами. Другие, работающие над химическими процессами, снабжены развитыми обонятельными органами. Третьи имеют плоские ноги с неподвижными суставами для работы на подножках. Четвертые же, которые, как мне сообщили, принадлежат к цеху выдувальщиков стекла, кажутся просто легочными мехами. Каждый из этих обыкновенных селенитов отлично приспособлен к той работе, которую он выполняет. Тонкая работа исполняется ловкими работниками-карликами, удивительно опрятными. Некоторых из них я мог держать на ладони. Есть особые селениты, которые вертят колёса и рычаги и доставляют двигательную силу для разных мелких работ. Для наблюдения за всеми работами Для поддержания порядка и усмирения проявляющиеся и иногда разрушительные тенденции у уклоняющихся от нормы натур представлены самые сильные селениты. Каких я только видел на Луне. Нечто вроде лунной полиции. Их должно быть с ранних лет тренировали для такой службы. Работа всех этих селенитов-ремесленников представляет, вероятно, очень любопытный и интересный процесс. Я до сих пор ничего не знала об этом. Но недавно я увидел несколько молодых силенитов, заключённых в бочки, из которых высовывались только их передние конечности. Оказалось, что они нарочно подверглись сжатию, чтобы сделаться потом машинистами. При этой высокоразвитой системе технического воспитания длинная рука, например, отрастает благодаря особым прививкам, между тем, как ненужные части тела уменьшаются. Фи-У, если только я правильно понял его, объяснил мне, что в ранних стадиях развития селеницы страдают при различных скрюченных положениях, но потом привыкают. Чтобы убедить меня в этом, он привел меня на место, где несколько курьеров подвергалось как бы прокатке в механических приборах. На меня такие воспитательные методы производят неприятные впечатления». Возможно, что это пройдёт, и я смогу понять много язык социального устройства. Это жалкое высунувшееся из бочки щупальце рука казалось мне протестом против искусственного уродства. Хотя, может быть, в конечном счёте это более гуманный способ, чем наш земной метод выращивания детей, которых потом обращают в придатки машин. Недавно, кажется, это было во время моего одиннадцатого или двенадцатого визита к этому аппарату. Я сделал любопытное наблюдение над жизнью этих рабочих целинитов. Меня подвели к апарату необычным путём вниз по спиралям и набережным Центрального моря, а через более короткий проход из лабиринта длинной тёмной галереи мы вступили в обширную низкую пещеру, пахнущую землёй и сравнительно ярко освещённую. Свет исходил из колыхавшейся массы синевато-багровых грибовидных растений, напоминавших наши грибы но выше человеческого роста». «Луня не едят их?» — спросил я Фи-У. «Да, пища». «А это что?» — вскрикнул я, увидев большого и неуклюжего селенита, неподвижно лежащего ничком среди грибов. Мы остановились. «Мертвый?» — спросил я. «До сих пор я еще не видел мертвых на Луне и заинтересовался». «Нет», — ответил Фи-У. «Он рабочий, сейчас нет работы».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 Одного я хорошо запомнил, так как поза его походила на вытянувшегося человека. Передние конечности у него состояли из длинных щупалец, приспособленных, очевидно, для какой-то тонкой работы, и поза, в которой он заснул, выражала покорное страдание. Без сомнения, с моей стороны была ошибкой таким образом объяснить его выражение, но я это сделал. И когда Фиу переворачивал его в сумерки среди багровых месистых растений, Я снова испытал чувство сострадания, хотя когда он катился, он походил на насекомое. Это свидетельствует лишь о неразумности наших чувств. Напоить рабочего, в котором не нуждаешься, и бросить его в сторону, наверное, гораздо лучше, чем выгонять его из мастерской для того, чтобы он умирал с голоду на улице. В каждом сложном социальном организме принимаются меры от безработицы. Однако я до сих пор не люблю вспоминать об этих телах. распростёртых под спокойными цветящимися арками месистых растений и избегаю короткого прохода, несмотря на неудобство более длинного и шумного пути. Другой путь ведёт меня кругом через огромную сумрачную пещеру, переполненную и шумную. Здесь я могу наблюдать материи селенитов, напоминающих маток пчелиного улья. Я вижу, как они выглядывают из шестиугольных отверстий стены, похожей на соты, или гуляют по широкой открытой площади за стеной и перебирают в руках драгоценности и амулеты, изготовленные для них ювелирами с тонкими щупальцами, работающими в подвальных канурах. Они фантастические, иногда очень красиво разукрашены, держатся очень гордо, и головки у них, за исключением большого рта, крошечные.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 На Луне же, как и у муравьёв, это явление сделалось нормальным, и необходимое замещение выбывающих членов падает на специальный и далеко немногочисленный класс матрон, матерей лунного населения, крупных и статных существ, прекрасно приспособленных к рошению личинок. Если я правильно понял объяснение ФИУ, они не способны ухаживать за молодыми особями, которых они рождают на свет. У них появляется иногда стремление где к где-то убийству. Поэтому при первой возможности и нежные мясти, и бледно окрашенные создания передаются на попечение холостых самок, женщин-работниц, которые иногда обладают мозгом почти такого же размера, как и у самцов. К несчастью, здесь сообщение Кейвера прерывается. Отрывистое, вызывающее мучительное чувство неудовлетворённого любопытства, изложение этой главы, тем не менее, даёт нам представление об этом странном и изумительном мире. мире, с которым быть может скоро мы должны будем считаться. Премежающееся падение посланий с неба, шуршание иглы приёмного аппарата среди молчания горных склонов это только первое предостережение человечеству. На этом спутнике Земли мы находим новые элементы, новые приёмы, новые традиции, ошеломляющую лавину новых идей, странную расу, с которой мы неизбежно должны будем бороться за господство и золото. Столь же обычная на Луне, как у нас на Земле железо или дерево.